Глава третья. Безумная Ева. Белые стены сточертели, как и белая кровать, стол, стул, кафель ванной. Днем двери в палатах были открыты, и моя в том числе. Видимо, меня зачислили в список тех, кто прошел адаптацию. Правда, выходить я не хотела. Пробуждение настигло меня утром, и потому звонок Чалис я решила отложить на ночь, спрятав выключенный телефон в одну из свернутых кофт. Сегодня зимнее солнце было особенно ярким. Я лежала на кровати, с закрытыми глазами, пряча лицо от ослепляющих лучей. Штор не было. Действительно, зачем? Ведь психически больные люди совершенно нечувствительны к дневному свету. Нехотя поднявшись с постели, Я решила посидеть немного в общей комнате. Там даже стоял телевизор, вызывавший ажиотаж среди пациентов. Я надела спортивные штаны и натянула длинную вязаную кофту поверх футболки. Комфорт предпочтительнее стилю, особенно в сложившихся обстоятельствах. Зато впишусь в обстановку. Узивая, я вышла из своей палаты. Меня заметила пухлая медсестра. Сузив свои бесцветные глазки, она уверенно направилась ко мне. Я отцокнула языком от досады. Миссис а н д е р с о н как вы себя чувствуете? Её тон был любезен, даже слишком. Не думаю, что в этом месте ко всем такое отношение. Не. -е -е. Солнце яркое сегодня, не находите? Я мило улыбнулась сестре милосердия. она по-прежнему не сводя с меня внимательного взгляда, продолжила: "Пройдемте со мной на медицинский пост. Вам нужно принять лекарства. Не стали вас будить. О, это невероятно! Сколько Джозеф заплатил? Изображает заботливого мужа. Впрочем, его любимая роль. Конечно, даже спорить не стану. У меня больше нет прав, пока что. Мы прошли к посту." У сестры на бейдже я прочитала R N Registered Nurse медицинская сестра Фрост Софий с о ф и Скажите, когда я смогу поговорить с врачом? И, собственно, кто мой л е ч а щ и й врач? Очень надеюсь, что мой вопрос звучал столь же любезно, сколь ее обращение ко мне, мисс Фрост. Ваш лечащий врач доктор Ди Бел. Я не сдержала смешок и неумело замаскировала его приступом кашля. Ди Бел. Сестра н и с к о л ь к о не смутившись протянула мне картонный стаканчик. В нем была одна крупная розовая таблетка и одна поменьше белая. Не задумываясь, я положила их в рот. Софи протянула мне прозрачный пластиковый стакан уже с водой. Я покорно запила таблетки и открыла рот, доказав, что я не обманываю. Мисс Фрост кивнула. Очень хорошо, спасибо. Действительно забавно получилось. У вас в карте указано доктор Белл как ваш психотерапевт, а теперь психиатр доктор Д. и Белл. Я с некоторым сочувствием возрилась на медсестру. Мой смех был вызван не созвучием фамилий. а скорее схожестью с очень характерным русским словом, но объяснять с л у ч и в ш и й с я к а л а м б у р я во все не собиралась. Как только я вернулась в палату, сразу же зашла в ванную комнату. Спустя несколько секунд розовые и белые таблетки плавали на дне унитаза. Никаких препаратов. Так действительно можно сойти с ума. Слушая зашумевший бачок, я горестно вздохнула, задумавшись о своих нерадужных перспективах. И ополоснула лицо прохладной водой. Теплая шла еле-еле. н а с т р о е н и е присоединится ь к местному контингенту за просмотром унылой телепередачи. у л е т у чилась, словно его смыло в унитаз вместе с лекарствами. Чем же заняться? В палате по-прежнему свирепствовало солнце, от которого так и хотелось зажмуриться. Ладно, будем бороться с социофобией. Мое возвращение в общий зал вновь п р и к о в а л о ко мне внимание сестры Фрост. Мисс Сандерсон, все в порядке? Да, в моей комнате некуда деться от солнца. Пожаловалась я, и внезапно на ум пришла идея, как себя занять. Мисс Фрост, могу я попросить у вас листок бумаги и ручку? с о ф и нахмурилась. Ручку? Мисс Фрост подошла к своему посту. И выдвинув ящик, ч е вытащила из него шариковую ручку с защитным колпачком у н и закорпуса, видимо, чтобы пациенты не проткнули себе глаз или сонную артерию, а может и не только себе. Она протянула мне ручку. Держите. И вот пара листков. Хотите написать письмо? Нет, отрицательно покачала головой я. Надо применить один метод, к о т о р о м у научила меня доктор Белл. Медсестра улыбнулась. Если вам понадобится помощь, я на посту. Поблагодарив Софи, я направилась к синему кожаному креслу в углу комнаты. Искусственный материал заскрипел подо мной. Я согнула листки пополам и приготовилась излить бумаги все свои душевные переживания. Приступив к этому нелегкому делу, я с удивлением обнаружила, что ручка тоже гнется. В глазах твоих я вижу тьму, пустота так неизбежна. Открыть сердце простаку столь быстро и небрежно, среди нарциссов места нет, сорняку там не пробиться. Гвоздик паршивый цвет не суждено им зародиться. Цветите, желтые цветы. Не подавитесь желчью, ослепнут все от красоты, оглохнут от злой речи. Последние строки вышли особенно жирными от нажима едва не п р о р в а л а бумагу, но мне полегчало. Я откинулась в кресле и, прикрыв веки, стала разминать затекшую шею. Элис, знакомый голос, робко позвавший меня. заставил встрепенуться. Я открыла глаза и увидела перед собой Еву. Забравшись кресло с к р е с л о с н о г к а м и я тихо предупредила некогда лучшую подругу: не приближайся, лучше уйди. Вид у Евы был жалкий, истощенный. Прошедший год состарил ее лет на десять. Мешки под глазами, взгляд потух, между бровями заломы. Как она вообще оказалась здесь? Разве она не должна быть в тюрьме, где ей самое место? Блум уходить не спешила. Ева медленно подошла к соседнему креслу и опустилась в него. Ее руки свободно свисали с подлокотников, спутанные медные волосы скрывали от меня лицо, а длинные ноги она вытянула в проход. Поза сломленного, безучастного к жизни человека. или мне просто хотелось видеть это в ней раскаяние. Почему ты в лечебнице? спросила я и обхватила поджатые груди колени руками. Ева повернула ко мне голову, откинула назад непослушные кудри, обнажая шею. На молочной коже виднелись начавшие сходить синяки, похожие на отпечатки пальцев. Я в з д р о г н у л а заметив мой взгляд. Блум едва слышно хмыкнула. Ты хотела спросить, а почему не в тюрьме? Адвокат настоял на экспертизе, а прокурор и судья сдались под напором отца. Последнее нападение поспособствовало их вердикту. Она провела рукой, без всяких следов маникюра, по оставленным на своей шее гематомам. Так что. Теперь я пациентка этого чудесного заведения. Я выхрипла и невесело рассмеялась. Мне смеяться не хотелось. Почему я должна быть в одном помещении с преступницей, которая к тому же пыталась меня убить? От праведного гнева мои ногти впились в колени. Убийцы, переведенные на свидетельство в а н и е явно не могут находиться среди обычных пациентов. но не думаю, что Блум вернут в тюрьму, только не ее. Как ты, Элис? Вопрос, который мог бы спровоцировать ядерную реакцию с моей стороны, был задан таким полным скорби голосом, а слова были произнесены почти шепотом. Да. Она сломлена. Тяжелый вздох вырвался из моей груди, но из-за позы. раздался лишь судорожный хрип. Лучшая подруга влюбилась в моего мужа, попыталась подтолкнуть меня к самоубийству, а когда ничего не вышло, вондила мне в живот нож. Как я после этого? Как я, находясь теперь с ней в одной комнате? Злые слезы покатились у меня из глаз. Опять становлюсь плаксивой. Сердито вытерев рукавом кофты соленые капли. Я устремила яростный взгляд на Еву. Она тоже плакала. Ты никогда меня не простишь, сказала Блум скорее сама себе. Это верно. Вряд ли я когда-нибудь смогу, согласилась я с заклятой подругой. Ева утратила свой шарм, потеряв приличное количество килограммов. кожи до кости, замотанные в р а с т я н у т ы й свитер и джинсы, подвернутые до лодыжек. Лоферы смехом дополняли образ. Блум сменила позу, закинув ногу на ногу. Один из лоферов свободно покачивающийся на мыске соскочил с ноги. Я п о м о р ч и л а с ь при виде изувеченной кожи на ступне. Неаккуратный рваный шрам, который я оставила еве в награду за смелую попытку избавиться от меня. Смотреть на него сейчас было неприятно. Джозеф попросил тебя, тихо проговорила я, отводя взгляд от рубца. Ева изогнула бровь, как она делала уже в прошлой жизни. Попросил что? Убить меня. Блум расхохоталась жестким злым смехом. Я ему была даже рада. Он делал Еву снова живой и хоть немного похожей на себя прежнюю. Он попросил, казалось, она сейчас задохнется. Ему никогда не нужно было ни о чем просить. О, Джо, хватало одной надежды, намеков, что не будь тебя, мы с ним могли бы обрести счастье. Она покачала головой. То есть. ты просто решила прикончить меня и думала тебе это сойдет с рук станешь счастливой и как стала я резко поднялась с кресла и стала прозвучало несколько громче чем я хотела что неизбежно привлекло к нам внимание персонала и пациентов одна женщина с растрепанными седыми волосами указала на меня кривоватым пальцем и что-то пробормотала я поспешно отвернулась И снова села в кресло. Никчему поднимать шум. Да я и не хотела тебя убивать, конечно. Но сколько про тебя рассказывал Джозеф, как ты его уничтожаешь и зводишь день ото дня, изменяешь в конце концов, и несчесть по его словам литров грязи, что ты лила на меня. Я просто не выдержала в тот вечер, когда после всего... Он тебя снова обнимал, и вы вместе принимали гостей. Не знала, как мне быть и что делать. Я в о з а м о л ч а л а Мой пульс участился. Джозеф н а в е ш а л лапшу на у ш и любовницы, обвинил меня во всех смертных грехах и по сути подвёл Блум к покушению на убийство. Чужими руками до жар закрепать. А, Джозеф, тебя это не оправдывает. Горько процедила я. Я вы не думала возражать. Я не жду прощения. Ничто не исправит содеянного. Но возможно, я могу тебе помочь о с т а т ь с я в живых. Твой муж близко к сердцу принял известие о твоем родстве с его матерью, мачехой, если точнее. Есть некоторые подозрения, что это не последняя тайна в семье Андерсон. Ну что еще за скелеты у них в шкафу п ы л я т с я не могу сказать. Копать нужно сторону Чарльза, не в буквальном смысле, конечно. Блум сама посмеялась своей шутке. Ага, очень весело. а п х о хочешься? Что же такого мог скрыть покойный Чарльз? За нашей увлекательной беседой я не заметила, как стемнело за окном. Зима. Солнце садится рано. И хорошо. Ужин! Громко объявила Софи Фрост. Повод отделаться от евы меня весьма обрадовал. Я едва не подорвалась с места. Элис, б л у м в н о вернулась ь в к тону скорбящей вдовы. Ну что? Я теряла терпение и была готова сорваться в любую минуту. Дело не только в сэре Чарльсе, но и в его первой супруге. Больше ничем помочь не могу. Спасибо. Поблагодарила я Еву, собрав крупицы спокойствия на это сухое слово. Будь осторожна. Блум поджала полные и скусанные губы, и вновь ее к о п н а волос с к р ы л а от меня лицо бывшей подруги. Решительным шагом я направилась в столовую. Главное, когда все уснут, не забыть позвонить Чалис. Я выберусь. Чего бы мне это не стоило.